Глава 4. Диванчик не вмещал Лебедева. Для его размеров он был не приспособлен. Лебедев откровенно мучился, ноги не помещались. Но чтобы их удобно протянуть, пришлось бы выставить пятки в коридор. Уперациями в заднюю стенку было еще хуже. Кое-как, поджав ноги в коленях, Лебедев нашел положение, в котором нельзя было не то чтобы повернуться, но и лишнего движения не следовало делать. На каждый шорох. Диванчик отвечал жалобным писком, как мышь, раздавленная могучим весом, а подушки его подленько подгибались, норовясь спихнуть непомерную тяжесть на коврик. Но если бы Лебедев попробовал для развлечения упасть, сделать это ему вряд ли удалось бы. Голова упиралась в чайный столик. От такой тесноты было еще одно неудобство. Колыбельное качание вагона, которое так успокаивает многих, действовало обратным образом. Каждый толчок на стыке рельсов только добавлял раздражение. Щелкнул дверной замок. Ванзаров быстро зашел и затворил дверь. «Тюремщик!» — сказали ему с нестрываемой обидой. "Ну «Где это видано? Чтобы светило криминалистической науки запирали на ключ?» «Это сделано ради вашего спокойствия», — ответил Ванзаров, не желая говорить правду. Прирожденное любопытство обязательно толкнуло бы узника высунуть нос в коридор, и не раз. Разоблачение раньше времени в план не входило. Железнодорожная форма вам удивительно идет, Аполлон Григорьевич. От удара ботинком в бок Ванзарова спасла только реакция. Ванзаров успел вжаться в стену, вскакивая, как у себя дома или с диванчика в лаборатории, Лебедев совершенно не учел тесноты. Элегантно выкинув ноги, не хуже гимнаста, Он кое-как уселся, чуть не продавив спинку диванчика. «Измучился весь в тюрьме на колесах», — заявил он. «Не знаю, как выдержу. Вы же мечтали о приключениях. И вот они начались». Ванзаров бочком пробрался к креслу, переступая через преграду ног. «Могу вас утешить, дорога будет короткой. Время истекает стремительно». «Какая мучительная, надрывная, изощренная скучища», — заявил Лебедев. и уставился в черное окно. Он уже дошел до точки отчаяния. Натура его не вмещалась не только в размеры купе, ей было тесно в безделье. Лебедев мог работать сутки напролет, не чувствуя усталости. Стоило выдаться выходному дню, или вдруг заканчивалась срочная работа, что порой случается и в полицейской службе, как он впадал в депрессию. Хуже отдыха было только ожидание. А тут они счастливо сошлись — Ванзаров запихнул его в купе за час до отправления поезда, чтобы никто из пассажиров не знал о его существовании, и не разрешил даже громко дышать. Про сигарки было велено забыть, как будто их и не было. Шум не издавать, громко не сопеть и не кашлять. Дышать разрешалось, но тихо, чтобы никто не мог лишнего подслушать. В такой вот бесчеловечной обстановке ему предложили отдохнуть, набираться сил, а лучше всего соснуть. Все его возражения и жалобы были проигнорированы. Лебедеву оставалось только бездельничать. Это было невыносимо, но чтобы занять себя хоть чем-то, он перебрал походный саквояж, наведя образцовый порядок, после чего оставалось только улечься бок. Проделав этот хитрый фокус и кое-как сложившись пополам, Лебедев вытерпел минуты три, каждую секунду ощущая, как толчки колес отдаются в мозгу колоколом, На другом боку отдых выходил не менее чудесным. Оставалось только лечь на спину и натуральным образом глядеть в потолок. Плевать в него. Аполлон Григорьевич подумал, рассчитывая испытать себя в меткости, но все-таки отказался. Все-таки они во втором классе едут. Ко всем мучениям, на которые он пошел добровольно, добавился форменный китель проводника. В запасах Министерства путей сообщения не нашлось одежды подходящего размера. На Лебедева натянули то, что хоть как-то влезло. Рукава были короткие, на всю длину манжет, а пуговицы не застегивались. Взглянув на себя в дверное зеркало, Аполлон Григорьевич совсем загрустил. Был он похож на двоечника-переростка, на которого жалко шить новую форму, и так дураком вырастет. Думаете о том, какая миссия лежит на вас». «Какая миссия?» — воскликнул Лебедев, и тут же был срезан. Нельзя, чтобы из купе доносился неизвестный голос. «Какая миссия?» — повторил он отчаянным шепотом. «Я даже не знаю, что мы ищем». «Легче от этого вам не стало бы», — успокоил Ванзаров. «Вам еще повезло. Кое-кому еще хуже, чем вам». Лебедев проявил первые признаки разгоравшегося интереса. «И как там Николя?» «Ваш милый протеже успел отличиться». Для начала он умудрился обжечься титан с кипятком, затем чуть не расшип лоб вагонной дверью, а напоследок перепутал направление рычага подачи тепла и вместо того, чтобы уменьшить тепло, дал его на полную катушку. — А я думал, это мне в ту журке жарко. — Еще бы немного, и мы получили бы полный набор сваренных заживо тел. — Подумаешь, юноша учится, — сказал Лебедев. — У него было-то всего часа два. на то, чтобы освоить премудрости проводника, а вы еще корите его. Он мальчик смышленый, справится. Да, если не упадет под колеса или не выкинет еще какой-нибудь номер, это все ваша школа. Что есть, то есть, — согласился Аполлон Григорьевич с крайне довольным видом. В сыскной службе ему все пригодится. — Благодаря вам я стал понимать канареек в клетке. Еще немного сидений в заперти, и я начну издавать трели». Хотите, закажу для вас что-нибудь в вагоне-ресторане. Из Курочкина вышел отличный официант. Скорее бы уже все кончилось, Но как ваши интриги. Сплелись эти, какой улов? Пока только мелкая рыбешка, — ответил Ванзаров, — крупная ходит кругами, но скоро клюнет. Так что вам... Лебедев вдруг сделал резкий жест, требуя молчания. Что привлекло его внимание, было неясно. Стук колес заглушал звуки. Если мне не изменяет память, такой хлопок очень похож на звук выстрела. Ванзарова не надо было убеждать. Перепрыгнув через торчащие ноги в обратную сторону, он выскочил в коридор. Двери купе были закрыты. Он втянул ноздрями воздух. Тонкий след порохового дыма ощущался явно. Из дальнего конца вагона послышался приглушенный стон. Кто-то звал на помощь. Ванзаров пошел вдоль дверей, замирая и прислушиваясь, пока ему попадался только здоровый храп. Купе Бутовского, Урусова, Дюпре и Гравы остались позади. У Немурова было тихо. Стон раздался отчетливо, дверь купе Женечки была плотно закрыта и ничем не отличалась от других, только в соседней просвечивало небольшое отверстие с рваными краями. Щепка дверного полотна торчала не хуже указательной стрелки. Стучать было глупо, он дернул ручку, Ледваль лежал, повернувшись лицом к спинке диванчика, из-за жары он накрылся одной простыней. На белом полотне, повторявшем контуры его тела, виднелось красное пятнышко. Место его было столь выпукло и оригинально, что сразу бросалось в глаза, тем более атлет спал со светом. Он тонко и мучительно застонал. «Боже, какая нестерпимая боль!» «Лежите тихо, и я подарю вам жизнь». Нельзя было смеяться в такой момент, по-своему трагический. Рана от выстрела не повод для шуток, где бы она ни оказалась. «Я умираю!» — простонал Лидваль. «Обязательно умрете. Лет через пятьдесят наверняка. А сейчас не шевелитесь». Ванзаров дернул ус и выглянул в коридор. Как и следовало ожидать, незапертый Лебедев чуть не целиком маячил вдалеке. На призывный взмах он так резво пошел, словно готовился к забегам в Афинах, Проскочив спящую спящее купе лёгким ветерком, Аполлон Григорьевич нырнул в открытый проем. Ему хватило одного взгляда. — Какая трагедия! — проговорил он патетическим шепотом. Ради этого стоило не спать ночь. Лидваль кое-как обернулся. — Доктор, сколько мне осталось? Это конец? — Это начало, друг мой, — сказал Лебедев, не сильно отталкивая Ванзарова. — Поверьте, я буду бороться за вашу жизнь как за свою. — Позвольте, но вы же проводник. Как же? — Не волнуйтесь. У меня папенька был сельским фельдшером. Разрежем так, что и не почувствуете. Настроение Лебедева пылало буйным цветом. Давно ему не попадался столь лакомый кусочек довести раненого до края отчаяния, чтобы потом одним щелчком вернуть к жизни хоть какое развлечение для великого ума в дорожной скуке. Этот ум следовало немного приструнить. Поманив Ванзаров нашептал строгий приказ веселье урезонить, пульку вынуть, раненого перевязать и сразу назад в купе. Лебедев обещал исполнить все в точности, но ставку на это делать не стоило. Его характер требовал разрядки, ледва ли можно было пожалеть дважды. «О, какая боль!» — взялся снова стонать он. «Что теперь со мной будет?» «Не хочу вас пугать». Начал Лебедев хорошо поставленным голосом трагического старца. Но с бегом можете распрощаться. Как распрощаться? Лидваль попытался перевернуться, но его вдавили в диванчик, посоветовав не шевелиться. Ну, на ближайшую неделю две наверняка. В остальном вскрытие покажет. Как вскрытие? Ледваль застонал жалобно и нежно: "Я же еще жив". Это ненадолго. Не вертитесь, хуже будет. Лебедев показал, что в состной полиции нет нужды. Ванзаров принял это как неизбежное. Куда более важные дела требовали его. Сначала он заглянул в каморку, что жалось к тамбуру. Юный проводник спал, и сон его был тревожен. На лбу сиял свежий синяк, рука была кое-как обмотана тряпицей, а сам он завалился на приставной столик. — Проводник! — Николя подскочил так резво, словно притворялся спящим. Он выпучил глаза и не совсем понимал, где он и что с ним. Ванзаров доходчиво объяснил. «Вам было приказано контролировать коридор. А вы что?» «Что я?» — переспросил Николя, на щеке которого горел след от края стола. «А вы?» Проводник был так искренне несчастен своим проступком, что Ванзаров не нашел в себе сил распекать виновного. Гревцов, мы не в игрушки играем. Прошу вас собраться с силами». Я понимаю, как вы устали, но заменить вас некем. От вас требуется только одно неусыпное внимание — продержитесь сутки. Стало так стыдно, что Николя готов был залезть в кипящий титан. Вот прям так бы и прыгнуть. Простите, Родион Георгиевич, это больше не повторится. Берегите себя. Не обожгите какую-нибудь нужную для сыска часть тела. Голову я пока в расчет не беру.